будут видеть меня больного и сострадательно качать головами, сочувствуя моей молодости, пораженной тяжким недугом. Два раза в день меня будут возить в колясочке к колоннаде, пить воды. Собственно говоря, я еще не знал, что это за воды, какой у них вкус и доставляет ли удовольствие пить их. Но самые слова «пить воды» звучали в моих ушах,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 Или только что заново шоссированная дорога. Злополучному Седоку кажется, что каждый обгоняющий его или несущийся навстречу экипаж обязательно переедет через него, а при каждом спуске или подъеме на горку Седок мысленно высчитывает, сколько шансов на то, что он может уцелеть, принимая во внимание, что ваш вожак человек дряхлый с трясущимися ногами и руками, который того и гляди, выпустит из рук колясочку. И вы при этом сломаете себе шею. Но с течением времени я привык к новому ощущению и перестал бояться. А вместе с тем, у меня пропало единственное, так сказать, развлечение. Скука стала адская. Мне казалось, что я сойду с ума. Я осознавал, что этот ум у меня довольно слаб. И особенно рассчитывать на его устойчивость нельзя. С целью несколько рассеять томящую скуку, Я на двадцатый день моего пребывания в Бэкстоне, после сытного завтрака, отправился прогуляться в Хейфилд, маленький, веселенький и оживленный городок, расположенный у подножия Большой горы. Дорога к нему пролегала по прекрасной зеленой долине. В самом городке меня заинтересовали две прелестные молодые женщины. Впрочем, не ручаюсь, быть может, они только показались мне прелестными, ведь при скуке мало ли что может показаться. Одна встретилась со мной на мосту и, кажется, улыбнулась мне. Другая стояла на крыльце своего домика и осыпала поцелуями розовые щечки годовалого ребенка, которого держала на руках. С тех пор много воды утекло, и эти женщины, вероятнее всего в настоящее время, превратились уже в невзрачных и неприветливых старух, если только остались живы. Но тогда встреча с ними хорошо повлияла на меня. Поэтому я и запомнил ее. На обратном пути я увидел старика, ломающего камень. Это зрелище вызвало во мне такое сильное желание испытать силу своих рук, что я предложил старику дать ему на бутылку бренди, если он позволит мне поработать вместо себя. Он оказался очень сговорчивым и охотно согласился на такой обмен, вероятно, очень поразивший его своей необычностью. Я принялся за дело со всей силой, накопленной мной в трехнедельной праздности, и в полчаса сделал больше, чем старик мог сделать за целый день. Сделав первый опыт, я пошел дальше в отыскивании себе развлечений. Каждое утро я совершал длинную прогулку, а по вечерам ходил слушать музыку перед курзалом. Я совершенно оправился, но тем не менее, дни тянулись для меня убийственно долго. И я был вне себя от восторга, когда наступил последний из них, и меня увезли вновь, в Лондон, с его напряженной трудовой жизнью.